Глава двадцать четвертая. Утром официальные лица собрались в самом большом шлюзе фрегата. Отведенный для гостей подиум застелили ярким оманским ковром, украсили цветами в горшочках и высоких вазонах. Представители всех трех миров прибыли на торжество в своих национальных костюмах. Яркие одежды и букеты великолепно смотрелись в огромном помещении, приготовленном для торжественного старта. Технические специалисты, облачённые в новенькие синие комбинезоны, разместились отдельной группой. Все прочие могли наблюдать за церемонией через большие корабельные экраны. Орам и его семья стояли в центре смотровой площадки. Неизменный секретарь Оромазад Б стоял во втором ряду приближённых и волновался за свою супругу. Его Икбаль осталась в каюте. Страх бывшей доньи Марисоль перед доном Авимедой не исчез, лишь трансформировался. Теперь она всячески пыталась изменить свою внешность, стать неузнаваемой и незаметной. Пытаясь спрятаться, она надевала тусклую одежду цвета палой листвы, не носила звенящих подвесок и браслетов. Только вчера Дауд поймал жену в ванной с чёрной краской для волос. Рядом с коробкой на столике стоял контейнер с цветными линзами, тушь для бровей и ресниц, тюбик автозагара для нежной белой кожи. Расстроенный супруг после получаса уговоров отвёл жену к госпоже Забейде. Она вернулась Марисоль более спокойной, но краску выбрасывать не стала, просто спрятала в шкафчик. Однако теперь секретарь опасался, что страхи его супруги не беспочвенны. Уж больно пристальным взглядом пронизывал Дон Авимеда ряд женщин, стоявших за спинной Орама. Губернатор в окружении семьи произнёс речь о первых шагах новых колонистов. Заиграла браворная музыка, и на специальную платформу выехала исследовательская капсула. коснувшись рукой гладкой поверхности, Урам прочёл молитву и отошёл в сторону. Следующее моление вознёс посол Кордовы, затем представитель Хеврона. Юноши всех трёх народов в парадных одеждах докатились к афшолу до спускавого аппарата. Урам нажал кнопку, дальше заработала автоматика. Через несколько минут капсула пробила верхние слои атмосферы, и тот же на экране пошла картинка с нового места обитания. Пассажиры и команда затаив дыхание смотрели на редкие быстро тающие облака, на приближающуюся рыжеватую землю и сухую, выгоревшую на солнце траву. Вот мир, в котором нам предстоит приложить усилия, чтобы выжить, заговорил Орам, и динамик разнёс его голос по всем кораблям. Возможно, он потребует своей платы нашим потом, нашими силами, нашей кровью. Пусть заплаченная цена не покажется вам чрезмерной. И возможно, здесь будут бегать ваши внуки среди зелёных садов, тучных стат и красивых домов. Выполнив ритуальный поклон, губернатор удалился вместе со своей семьёй. Данные, переданные капсулой, напрямую поступали в его личный ком и нуждались в распределении по техническим специалистам и обработке. Следующим этапом будет отправка на планету малой экспедиции из технарей и научных работников. Стоило губернатору войти в кабинет, как его начали атаковать сообщения. Господин Азила, я непременно должен принять участие в первой экспедиции, потому что мир в вашей семье Орамбей. Я ничтожно обращаюсь к вам с просьбой включить меня в первую экспедицию на новую планету. Специалисту моего уровня чрезвычайно важно. Уважаемый Оромазательдор Азила, вы человек образованный, несомненно, понимаете всю важность присутствия в первой экспедиции, прочитав несколько таких опусов, Орам рас휘репел и велел Дауту вывесить во внутренней сети подписанный губернатором список участников первой экспедиции. Стоны разочарования разнеслись по коридорам и лабораториям. По плану через сутки двое после приземления капсулы роботы начнут строительство первых жилищ. Пока ещё сугубо функциональных, прикрытых силовым куполом и не слишком красивых, но необходимых в этом чужом мире. Техники дежурили в четыре смены, наблюдая за действиями роботов. Матросы готовили контейнеры с материалами и оборудованием, специалисты возились с пробами воздуха, воды и почвы. Общественная жизнь на кораблях замерла, зато лаборатории и техотсеки были заполнены круглосуточно.